Бавари послал за бинтами и попросил Жюстена подержать таз. Потом, обращаясь к пациенту, уже помертвевшему от страха, сказал «Не бойся, приятель». «Нет уж, чего бояться?» — отвечал тот. «Валяйте!» — и с хвастливым видом протянул свою толстую руку. Под уколом ланцета вырвалась струя крови и забрызгала зеркало. «Подними же таз!» — вскричал Шарль. «Клянь-ка!» — сказал крестьянин. Ровно фонтан бьет. А красная-то какая? Ведь это значит здоровая кровь. а а Иной раз, — пояснял врач, — человек вначале ничего не чувствует, а потом вдруг обморок. И в большинстве случаев бывает это с людьми крепкого сложения, как вот этот. При последних словах крестьянин выронил футляр, который вертел в руках. От судорожного движения его плеч скрипнула спинка стула, шляпа свалилась на пол. л так а и з н — сказал Баварин, надавливая пальцем на вену. Таз заколебался в руках Жюстена, колени у него задрожали, и он побледнел. — Жена! Жена! — крикнул Шарль. Одним духом сбежала она с лестницы. «Уксусу — Уксусу! — крикнул он. — Ах, боже мой! Двое за раз! И от волнения он с трудом накладывал повязку. — Ничего, — спокойно сказал б о л а н ж е поддерживая Жюстена. Он усадил его на стул, прислонив к стене спиною. Госпожа Бавари принялась развязывать его галстук. На тесемках рубашки оказался узел. Несколько минут ее тонкие пальцы шевелились у шеи юноши. Потом она налила уксусу на свой батистовый платок, слегка смачивала ему виски и тихонько дула на них. Крестьянин пришел в себя. Но обморок ж ю с т е н а еще длился, и зрачки его исчезли в бледных белках. как голубые цветы в молоке. «Надо спрятать от него это», — сказал Шарль. Госпожа б о в а р и взяла таз, и когда нагибалась, чтобы поставить его под стол, ее платье, то было летнее платье желтого цвета с четырьмя оборками, с длинной талией и широкой юбкой, легло вокруг нее пузырем по полу. Опускаясь, она покачивалась, расставив руки, и надутая ткань местами проваливалась, следуя за движениями ее стана. Достав графин с водою, она стала распускать в воде куски сахару, когда вошел аптекарь. В суматохе служанка побежала звать его на помощь. Увидя, что его ученик открыл глаза, он облегченно вздохнул. Между тем Буланже отпустил своего слугу, так как его причуда была исполнена. Впрочем, она доставила мне удовольствие познакомиться с вами, — прибавил он, и, произнося эту фразу, взглянул на Эмму. Потом положил три франка на край стола, небрежно поклонился и ушел. Вскоре он шагал по ту сторону реки, то был кратчайший путь в Лягушет. Эмма увидела его на лугу, под тополями. Он замедлял время от времени шаг, как человек, погруженный в раздумья. е очень м и л Говорил он про себя. «Очень мила эта жена лекаря. Прекрасные зубы, черные глаза, изящная ножка и фигура, как у парижанки. Откуда она, черт возьми? Где он подцепил такую, этот медведь?» Рудольфу Буланже было 34 года. У него был грубочувственный темперамент и проницательный ум. Он много волочился за женщинами и знал в них толк. только что виденное, показалось ему хорошенькой. Он продолжал думать о ней и о ее муже. На вид он очень глуп и без сомнения ей надоел. У него грязные ногти. Он по три дня не бреется. Пока он трусит по своим больным, она сидит и чинит носки. Скучает. Ей хотелось бы жить в городе и каждый вечер плясать польку. «Бедная женщина!» В таком положении они разевают рот на любовь, как щука на воду, когда окажется на кухонном столе. Довольно сказать ей три любезных слова, и она будет пылать страстью, я уверен. Это было бы очаровательно. Сколько н е ж н о с т и Да, но как потом с нею развязаться? Мысль о сложных препятствиях на пути к уже предвкушаемому наслаждению — заставило его по контрасту вспомнить о его любовнице. То была актрисочка в Руане, которую он содержал, и одно воспоминание о ней вызвало в нем оскомину. — Да, госпожа Бавари гораздо красивее, — думал он. — А главное, свежее? Виржиния положительно не в меру толстеет. И как она надоедает своими восторгами. Притом эти креветки. Она любит их прямо д о какой-то манией!» На лугу никого не было, и Рудольф слышал только шелест густой травы под ногами до стрекотания кузнечиков, притаившихся поотдаль в овсах. Опять представилась ему Эмма в том платье, как она была в приемной, и он раздевал ее. «О, она будет моею!» — воскликнул он, разбивая кочку ударом палки, и тотчас начал обдумывать тактику дела. «Где встречаться?» — спрашивал он себя. «Каким способом? Все время будут у тебя на шее ребенок, нянька, соседи, муж. Хлопот и в о з н е н и я б е р е ш ь с я А времени-то сколько на это ухлопаешь?» «Не стоит». И размышлял с ы з н о в о г л а з а хороши. Как буравом сверлят. А лицо бледное. Обожаю бледных женщин». Когда он оказался на Аргельском склоне, решение было принято. Остается ждать удобного случая. Ну что ж, буду иногда заходить к ним. Пошли им как-нибудь дичи, домашней птицы. Велю себе кровь пустить, если уж будет нужно. Заведем знакомство. Приглашу их к себе. — Ах, черт возьми, — прибавил он, — да ведь скоро съест. Она на нем будет, и я ее увижу. К делу и смелее. Смелость города берет.